Глава 20. 1848 год. До 1848 года Бодлер вращался в богемных кругах, публиковался в небольших газетах вроде Курсар Сатана и разделял романтические и социалистические идеи передовой части общества. Мысль о единстве и гармонии мира, об аналогии и соответствиях, внушённая Шарлем Фурье и утопическим социализмом, шла бок о бок с негодованием по поводу народной нищеты. Эти взгляды идеалистической философии отразились в некоторых ранних стихотворениях цветов зла, например, в соответствиях, во всяком случае в некоторых строках этого сонета, скажем, в его втором Катрене. Подобно голосам на дальнем расстоянии, когда их стройный хор един, как тень и свет, перекликаются сонетами, Звук, запах, форма, цвет, глубокий темный смысл, обретшие в слиянии. Тогда как в душе вина и других стихотворениях о вине видна озабоченность отдыхом труженика. Когда в воскресный день звенит от песен город, и грудь мою теснящи бечут в ней мечты, а пред тобой стакан... и твой расстёгнут ворот и локти на столе недаром счастлив ты Бадлер с друзьями участвовал в революции 1848 года 24 февраля на парижской улице он даже сделал свой выстрел но не столько во имя республики сколько от жажды бунта и разрушения во всяком случае так он писал позднее в моём обнажённом сердце Моё упоение в 1848 году. Какой природы было это упоение? Жажда мести, врождённая страсть к разрушению, литературное упоение в воспоминании о прочитанном. 15 мая. Всё та же тяга к разрушению. Тяга вполне законна, коль скоро то, что дано нам от природы, законно. Июнь. Безумие толпы и безумие буржуазии. Врожденная любовь к кровопролитию. Сделавшись читателем теоретика контрреволюции Жозефа де Местро и увлекшись после 1851 года реакционной риторикой, Бодлер задним числом осуждает свои увлечения молодости, приписывая их природе, то есть злобе человека, развращенного первородным грехом. и прочитанным в юности книгам. Он подразумевает труды о революционном насилии и классовой борьбе, в частности, что такое собственность и философия нищеты социал-анархиста Прудона. Бодлер встречался с ним в 1848 году, и свое юношеское пристрастие к филантропическим сочинениям он опровергнет жестким уроком, преподанным нищему. Стихотворение в прозе «Бейте бедняков». После того, как установление всеобщего избирательного права, мужского, привело к появлению умеренного большинства в учредительном собрании, избранном в апреле 1848 года, Бодлер участвовал в майских народных демонстрациях против Временного правительства, которое едва не было свергнуто. В июньские дни он был активным, нервным, беспокойным, возбужденным и лихорадочным, по словам его друга Гюстава Левого Сера. Он рвался принести себя в жертву. В тот день он был отчаянным и был готов умереть. В ряды бунтарей он больше не вернулся, но ещё писал для Бланкистской прессы, сотрудничал с газетами социалистического толка, такими как La Soie Public и La Tribune Nationale. А осенью даже успел побывать главным редактором консервативной газеты Le Représentant de l'André. Президентские выборы в декабре 1848 года с приходом к власти Луи Наполеона Бонапарта. Затем выборы в законодательное собрание в мае 1849 года охладили революционные порывы Бодлера и его веру в народ. А свою реакцию на государственный переворот 2 декабря 1851 года он позднее выразил в духе Жозефа де Местра в моём обнажённом сердце. Ярость, охватившая меня во время государственного переворота. Сколько раз я лез под выстрелы, то же мне Бонапарт выскольса. Какой стыд! И всё же настало умиротворение. Разве президент не имеет права взывать к народу? Что представляет собой император Наполеон III? Чего он стоит? Отыскать объяснение его сути и его провиденциальной роли. Франция заслуживала Наполеона III как наказание, посланного проведением. И в период империи Бодлер уже не занимался политикой. Однако в мае 1859 года он писал своему другу Нодару. «Я себя двадцать раз убеждал, что не интересуюсь политикой, но при каждом важном вопросе меня вновь и вновь охватывают любопытство и страсть». В данном случае речь шла об итальянском вопросе, о поддержке Наполеоном III сардинского королевства против Австрии и о первых французских победах. Вот император и чист. Ты увидишь, дорогой мой, что ужасы, совершённые в декабре, скоро забудутся. Наполеон III, защитник свобод в Италии, искупил свою вину и затушевал государственный переворот, что, по всей видимости, порадовало Бодлера. Впрочем, Столо общепринятым вслед за Вальтером Беньямином видеть в Бодлере времён империи революционера, конспиратора, тайного агента, агента тайного неудовлетворения своего класса в отношении собственной гегемонии. Но если он и сохранял неприязнь к буржуазному обществу, всё же с симпатиями к социализму расстался. В нашей нынешней терминологии молодой Бодлер был левым анархистом. А открыв для себя Жозефа де Местра, стал анархистом правого толка».